Глава 19. Заместитель квестера Дианизи ⁇ это Мария Липирована. Лука рассказал ей, что из-за воцарившегося в последние дни хаоса жить в их новой квартире в Ласпеции стало совершенно невозможно. Андреа на время учебы переехал в маленькую съемную квартиру в Генуе. Еще до защиты диплома вернулся домой собираясь взять ипотеку вместе с Иларией, в том числе благодаря деньгам бабушки. Клара же так и не обрела настоящей самостоятельности. Адестат она получила с опозданием на два года и, похоже, не собиралась искать работу или стремиться к какой-либо независимости. Так что все трое до сих пор жили под одной крышей. Теперь же, когда полиция и пресса не давали им вздохнуть, Андрея уехал к Ларе, а Клара к Сильвии. Лука же укрылся здесь. «Полиция знает об этом доме, но прессы пока нет. Видимо, у нас ещё остались друзья, умеющие хранить тайны», — сказал он, положив трубку на стол. Звонить он ушёл в другую комнату. В ту, что раньше была кабинетом отца. Когда Мара пообещала сдаться в присутствии дочери, Лука решил сделать ей кое-что, прежде всего остального. «Прошло 13 лет. Пора вам встретиться. Если всё пойдёт, как надеемся, и твоя невиновность будет доказана, будут и другие встречи. А если меня снова закроют и выкинут ключ? Рассчитывать будет не на кого. Никто не придёт и не напишет». Они сидели за большим столом в гостиной и ждали не разговаривали, друг на друга не смотрели. Но в этом не было вражды. Так бывало и раньше, в их прежние времена. Они могли сидеть в одной комнате, не обмениваясь ни словом. Это были последние минуты состояния, которые хотя бы отдалённо напоминало покой, и она это знала. Момент показался ей подходящим, чтобы сказать. «Лука, прости меня». Он снова коснулся её руки, но лишь на миг, затем убрал ладонь. Он был добрым человеком и сделал больше, чем мог, но прощение — это другое. Они услышали, как у дома припарковалась машина. Лука улыбнулся, чтобы подбодрить её, и встал открыть дверь. Мара представила полицию, карабинеров, армию или даже своих преследователей вооружённых флаконом с едким ядом, которые явились её отравить. Но это был её сын. Корпус карабинеров. Силовая структура Италии подобна французской национальной жандармерии, подчиняющейся одновременно Министерству обороны и Министерству внутренних дел и выполняющая соответственно, функции и вооружённых сил, и гражданской полиции. Действует в основном в небольших городах и сельской местности. Увидев его, она встала, как вставала перед судом. И это был суд. Другой, но всё же суд. И судья, и палач. На фотографии в досье Мойры Андре оказался стройнее. Сейчас он был довольно плотным, широким. Сходство с Сержем Пировано, гибким и слегка сутулым мужчиной, Стало менее заметным, но да, семейные черты угадывались. Взгляд молодого человека был стеклянным, как у акулы. Он скользнул по ней глазами, словно по незначительной детали, которую встречаешь каждый день и уже не замечаешь. Фонарный столб, край тротуара. Но он смотрел, потому что его попросили, а он был послушным сыном. Лука подошёл к нему. Хочет показать, что готов... Защитить его от меня. Снова. Всегда. «Андреа, это твоя мама?» «Знаю, я её помню». Сердце Мары ухнуло в ледяную воду. Но всё же она хоть что-то почувствовала. «Она собирается сдаться», — продолжал Лука. «И вам стоит перед этим увидеться, так будет правильно». Андреа нахмурился. Его явно не спросили, хочет ли он этой встречи. «По телефону ты сказал, что она невиновна», — ответил он, будто Мары в комнате не было. «Поэтому она и сдается». Натянуто улыбнулся Лука, сжав ему плечо. Андрей снова посмотрел на нее, не видя, молча. Мара искала в себе силы что-то сказать, но взгляд девушки за спиной Андрея остановил ее. Вся злость, которую сдерживал сын, отражалась в глазах и дрожи пальцев его невесты Иларии. Лука назвал ее обычной девушкой, и, возможно, единственным его промахом в безупречно-корректном отношении к людям было суждение о ее внешности. У Иларии были большие темные глаза, волосы ниже плеч, выкрашенные в красно-фиолетовой, пышная, хорошо сложенная фигура. В ней чувствовалась воля, любовь к Андрею. Уважение к Луке и ненависть всей душой к Маре. Или Мариэле. Или как там звали эту проклятую мать её жениха? Не замечая безмолвного противостояния двух женщин, Андреа, наконец, решился заговорить, держась за Иларию. «Это Илария. «Я Мариэле». «Знаю», — отрезала девушка. «Присядем?» — предложил Лука. «Нет». Тон сына не оставлял сомнений. «Я увидел её. Она увидела меня. Мы можем идти». И Лария тут же взяла его за руку, потянув к двери. «Подожди, сестру», — остановил его Лука. Наступила тяжёлая пауза. «Вы серьёзно?» не сдержалась девушка с фиолетовыми волосами. Очевидно, это был первый раз, когда она позволила себе такой тон с будущим свёкром. Осознав это, Она тут же попыталась сгладить впечатление. «Простите, но я правда не понимаю, зачем эта встреча? Кому она нужна? Вам? Ну, если только вам этого недостаточно. Ни Андреа, ни Клари этого недостаточно. Не после всего, что...» Андреа остановил её взглядом. Она отступила напоследок, оглянувшись на Мару. «Нет, эта девушка не как все» послышались шум второй машины и резкий щелчок ручного тормоза. От холодности Андрея у Мары леденело сердце, но она знала, что худшее впереди. Дверь медленно открылась, и отец с сыном одновременно шагнули к ней. На пороге появилась высокая худая девушка в слишком большом, не по размеру, свитере, с волосами, собранными в низкий хвост. Должно быть Сильвия. Она пришла проверить обстановку, прежде чем ввести внутрь ту, которую, очевидно, оберегала как могла. Прошептав что-то мужчинам, она вышла и вернулась, ведя за собой девушку, словно инвалида. Клара была такая же бледная, в таком же не по размеру свитере, но миниатюрная, ещё меньше ростом, ещё худее. На фото Мойры она выглядела вполне здоровой, Мара даже подумала, что та немного напоминает Беатричи. Но в реальности между ними не было ничего общего. Клара выглядела больной, нервной, надломленной. Она вошла, держась за руку другой девушки. К ней сразу же подошёл отец и обнял за плечи. Брат встал перед ней, ничего не говоря. «Просто чтобы заслонить меня, лишь бы она меня не увидела». Из далекого уголка души, где она годами хоронила это чувство, пробудился первобытный инстинкт. Мара шагнула вперед, чтобы поддержать Клару, помочь ее спасти. «Ты должна была ее спасти!» Но тут она вспомнила, что она не Мара, а Мариэлле. И спасать ее дочь, навсегда плененную травмой, которую нанесла ей мать, нужно лишь от той самой матери. Она осталась стоять, не шелохнувшись. Пока Андрея не отступил, пока девушка в слишком большом свитере не отпустила её, пока Лука не подвёл её ближе, остановившись всего в паре шагов. «Вот, Клара, это твоя мама». Их взгляды встретились и в тот же миг Мариэлле устыдилась той женщины, которой она была, а Мара — той, которой стала. Девушка же казалась лишь слегка растерянной. «Привет», — сказала она. «Я тебя помню». «Привет», — ответила Мара с давленным голосом. В детстве у Мары недолго был пёс. Она хорошо помнила, как он поджимал хвост, рычал и чуть приподнимал губу, обнажая зубы. Обычно он делал так от страха. Губы Клары дрожали. Чуть-чуть невольно подёргивались. И, глядя вблизи, ближе, чем в последний раз в больнице, на эти дрожащие губы, Мара поняла. Сухие трещинки в уголках губ. Тонкая, обезвоженная кожа, покрасневшие белки. И запах. Запах изо рта. Она снова подавила тот первобытный инстинкт, не взяла её за плечи, не притянула к себе, не вдохнула её запах, просто улыбнулась. «Как ты, Клара? У меня всё хорошо, мама. Нет, моя любовь, у тебя всё нехорошо. Ты каждый день травишь себя. Они знают?» Взгляд Мары метался по лицам бывшего мужа, сына Ларии и подруги её дочери. В их глазах не было тревоги, только устойчивая привычка оберегать Клару, служить ей щитом, расчищать путь. Инстинкт защиты был так силён, что слепил их, не давая увидеть правду. Клару нужно было спасать прежде всего от самой себя. Или я ошибаюсь? Надо было допустить и такую возможность. Кто сказал, что она и в самом деле способна узнать яд по дыханию и по красноте глаз? потому что я видела это в зеркале своей башни, дома, столько лет подряд. Когда мои десятиляты ещё не были совершенны, когда я испытывала их на себе. Она знала, как действует яд. Её тошнило. Однажды она даже потеряла сознание, решив, что это конец, справедливый, заслуженный. Но всё обошлось. Она очнулась, встала и приготовила новый экстракт. Как давно Клара ставит опыты на себе? «Где? И почему никто об этом не знает?» «Это Сильвия», — прошептала Клара, указывая на свою подругу. «Рада познакомиться», — пробормотала Сильвия с выражением, явно противоречащим её словам. «Отлично», — выпалила Илария. «Раз уж мы закончили с церемониями, можно на этом и остановиться, верно?» Лука посмотрел на неё с усталой покорностью. «Мрелия, ты хочешь что-то сказать?» «Клара травит себя ядом. Клара каждый день рискует убить себя». «Я не хотела причинить вам зла», — тихо сказала она. И закатила глаза, но Мара продолжила. «Я не жду вашего прощения или понимания. Я не хочу восстановить с вами отношения. Знаю, это невозможно. Я не сумасшедшая» и не мечтаю о милых семейных обедах по воскресеньям. Я ничего от вас не хочу, ничего. Андрея нервно хмыкнул, но ответила за него и Лария. «Ещё бы вы что-то хотели!» Мара посмотрела на неё. Безупречный макияж, шелковистые волосы неестественного цвета. Как у меня. Но это совсем другая история. Но есть и ещё кое-что, чего я не хочу. Продолжала она. «Я не хочу, чтобы вы думали, будто я сделала это снова. Я больше никого не травила, потому что больше никого не любила. Я избегала привязанностей, потому что если бы они появились, я бы поняла. Я травлю только, когда люблю». Звучит абсурдно, но это так. Я не убивала ни соседа сверху, ни кассиршу, ни гардеробщицу. «Никого-либо из тех, кто умер там, где была я. Я ничего к ним не чувствовала. А что до моих подруг...» Она на миг перевела дух. «Даже с ними я избегала любых опасных ситуаций. Хотя толку из этого вышло мало». Она замолчала, понимая, что слова её пусты. Клара затаила дыхание, стараясь держаться спокойно, но вид у неё был такой, «Будто вот-вот рассыплется». Сильвия крепко держала её с той же злостью в глазах, что и у Иларии. «То есть вы говорите, что больше не та женщина, что изменились?» Саркастично уточнила Илария. «Нет, я не могу этого сказать. Это бесполезно». Эта комната была полна любви и ненависти. Мара глубоко вдохнула. «Я сдаюсь». Хотя я и не совершала того, в чём меня обвиняют, я сдаюсь. Я не смогу это доказать. Мне никто не поверит. И, в сущности, меня это устраивает. У меня была подруга Мойра. Может, она ещё жива, не знаю. Она всегда говорила, что нас освободили по ошибке, и я с ней согласна. Я вернусь в клинику, или куда там меня решат отправить, потому что моё место там. Она настойчиво искала взгляд дочери. Моё место там, не здесь. Здесь я никого не спасу, а там, возможно. Когда меня запрут, вам больше нечего будет бояться. Она встретилась взглядом с Лукой. Хотела как-то дать понять, что с Кларой что-то не так. Но передумала. На этот раз она была уверена, что бывший муж не оборвёт с ней связь. Время и способ найдутся. А сейчас главное, чтобы Клара перестала бояться её. Сразу же. Заместитель квестера Дионизи — это Мария Леперована. Она воспользовалась тем же спутниковым телефоном, по которому Мария Грация звонила Луиджи. На этот раз она не стала произносить речей в свою защиту и сказала лишь одно. «Я никого не убивала, как уже говорила, но я готова сдаться». «Где вы, сеньора?» Голос Дионизи звучал странно, не как в прошлый раз, гораздо настороженнее. «Я...» Она подняла глаза и увидела, как Андрея в панике, глядя на отца, качает головой. Этот дом стал убежищем для всей семьи, и она не могла их выдать. «Я в Лигурии, недалеко от полицейского участка в Леванте». Пауза. Там нет полиции, только карабинеры. Мара прикусила губу, едва сдержав смех. Вы правы, я всегда это путаю. В любом случае, я сейчас зайду к ним и сдамся. Можете забрать меня оттуда. Хорошо, никуда не деньтесь. Она повесила трубку и положила телефон рядом с аппаратом Луки. Никто не сказал «молодец», никто не похлопал её по плечу. Охренеть! Я уж было подумал, что она приведет их сюда, вырвалась у Андрея. Хватит ругаться, ты знаешь, что мне это не нравится, одернула его Илария, бросив мрачный взгляд на Мару. А теперь вам и в самом деле пора к карабинерам. Мара посмотрела на Клару. Руки дрожат, смотрит в сторону. Вы можете пойти со мной, тогда убедитесь сами. Конечно, прямо за ручку тебя отведем съязвил сын, за что сразу получил строгий взгляд отца. «А почему бы и нет?» — бросила Илария, поправляя сумку на плече. «А почему бы и нет?» — вспыхнул Андреа. Его маска трещала по швам. Теперь и он весь дрожал, как сестра, от ярости или от страха, или от чувств, которые не мог больше сдерживать. Он еще помнил ту маму, добрую, ласковую которая его ещё не травила. А эта женщина, с крашенными волосами и безумными глазами, не она. «Я тебя отведу», — устало сказал Лука. «Нет, зачем?» — поспешно возразила невеста Андрея. «Мы её отведём, так будем уверены». «А почему не всем вместе? Устроим семейную прогулку!» — выпалил Андрея со слезами на глазах. «Давай! Поехали все сдавать маму!» «Я её не поведу! Хочешь, веди ты!» «А что, если мы её отведём?» Обратилась Сильвия к Ларе, чей взгляд был устремлён в бесконечность, любую, лишь бы там не было матери. «Что скажешь, готова?» «Пожалуй, не стоит», — попытался было смягчить резкость вопроса Лука, но Клара кивнула. «Машина вот только неудобная», — неловко извинилась её подруга. Тут такие дороги, туда-сюда, вверх-вниз. Поэтому мы выбрали панду с полным приводом. У моего отца тоже была панда, 4 на четыре. Попыталась улыбнуться Мара. Мара взяла сумку, поймала полный боли взгляд Луки и кивнула ему, коротко, успокаивающе. Её всё равно обыщут, бояться нечего. О самоубийстве она не думала. Это был бы слишком лёгкий выход, особенно теперь, когда выяснились истинные масштабы зла, которые она причинила семье. Ты всегда была права, Мойра. Место тебе взаперти и только там. Они все вместе вышли из дома её детства. Едва переступив порог, Андрея развернулся и бросился обратно в дом, а спустя мгновение, поколебавшись, за ним последовала Иллария. Лука остался на верхней ступеньке, глядя, как Мара протискивается между приоткрытой дверцей и откинутым сиденьем пассажира. Сильвия усадила Клару, пристегнула её, словно ребёнка, и заняла место водителя. Машина дала задний ход, и передача заскрежетала, когда девушка включила первую скорость. В этот момент из ночной тьмы возник мужчина. Он бежал вверх по склону, что-то выкрикивая. Шум двигателя заглушал слова, и Мара их не разобрала, но в этом не было нужды. Она все поняла по движению губ. Сеньора Паладини! Сеньора Паладини! Луков встревоженно спустился по ступеням, решив, что это журналист. Мара склонилась между передними сиденьями. Не беспокойтесь, я его знаю. Я велела ему уйти, но он упрямый, сказала она. Голос Ананда слышался все ближе, все отчетливее. «Выйдите из машины, сеньора Паладини! Это она! Это точно она!» Мара посмотрела на Сильвию. В этом огромном свитере невозможно было разглядеть ее фигуру. Понять, например, годится ли она для танцев на шесте в клубе свингеров. «Да, он упрямый», — ответила Сильвия и вдавила педаль газа. «23 февраля 2024 года. Сколько заплатишь?» «Чуток денег будет». «И что я должен сделать?» «Отравить кое-кого». Нина рассмеялся. «Ты и правда чокнутая». «О, запретное слово». Они передали друг другу косяк. «И кто эти люди, которых я должен отравить?» «Неважно». Главное, чтобы все они были связаны с одной женщиной. Они лежали в постели. Все сделки Нина заключала именно так, и Сильве к этому привыкла. Так она и добывала большую часть того, что ей было нужно. В основном запрещенные вещества и лекарства, потому что врачам Сильве не верила. Она вышла на Нина через знакомых. Если кто им мог достать что угодно, так это Джавани Сабадини. На этот раз... Она просила о другом. «Травить до смерти вовсе не обязательно. Достаточно, чтобы они заболели и приняли один и тот же яд». «А откуда возьмётся яд?» «Это тебя не касается». «И что дальше?» «А дальше я позабочусь, чтобы обвинили ту женщину». «Если хочешь испортить кому-то жизнь, я знаю способы и попроще». «Я не хочу портить ей жизнь». «Я хочу, чтобы её снова упрятали куда подальше». «Снова? Разве не такого счастья ты желала своей матери?» Сильвия затянулась. «Это другое». «Нет, то же самое, я хорошо помню. Тогда ты просила у меня дрянной товар, чтобы твоя мать его продала. Убила какого-нибудь бедолагу и села в тюрьму. Но она умерла раньше от передоза». «Я же сказала, это другое». «Почему?» «Потому что моя мать была зависимой от запрещенных препаратов и не понимала, что делает. А эта женщина — настоящее чудовище. Такие, как она, не должны разгуливать на свободе, общаться с нормальными людьми». «Любопытно. А кто она?» «Тебе не нужно знать». «Я не беру заказы в слепую крошку». Сильвия раздражённо фыркнула. «Помнишь отравительницу из «Сестры Леванты»?» Нет. Да ладно. Я-то помню. А я была маленькой. Тебе тогда было лет 25 не меньше. Не помню. Ну, эта тварь, которая отравила всю свою семью, мужа и двоих детей. Вот гадина. О том и речь. Её признали невменяемой. Она отсидела пару лет и вышла. Но с ядом не завязала. Делает его дома, представляешь? и раздаёт кому попало, угощает всяких, которые даже не знают, кто она. Хитрая. Рано или поздно она кого-нибудь убьёт, и поэтому я хочу, чтобы её снова упрятали. А ты тут при чем? Тебя же она не травила. Нет, вроде. И ты думаешь, что её арестуют, если я начну травить случайных людей? Не случайных. Тех, кого она знает, с кем общается. Нина закурил сигарету. «Не сработает. Ты насмотрелась фильмов. Или, наоборот, слишком мало знаешь. Подстроить улики так, чтобы всё указывало на одного человека, очень сложно. А уж если за это возьмёмся мы с тобой, вообще труба. Нас сразу поймают», — рассуждал он, качая головой. «Тебя поймают. Меня нет». «Ладно, допустим. Но мы так и не узнаем, кто из нас прав». «Нино, речь о серьёзных деньгах». «И где ты их возьмёшь?» «Я кое-кого знаю. Деньги достались в наследство». «От бабушки?» — пошутил он. «Да, от бабушки», — серьёзно ответила она. Нина всё качал головой. «Но зачем тебе это всё?» «Потому что я дала слово. Пообещала убрать её с дороги». Он нежно погладил её по щеке. «Оно того не стоит». Слишком рискованно и никаких гарантий. Сильвия заставила его поклясться, что он никому не расскажет. Он пообещал. Но потом, покопавшись в интернете, узнал, что дело отравительницы из сестры Леванты и правда было громким. А потом, после заключения, она буквально исчезла. Однажды напившись, он похвастался друзьям. «Я знаю, где она. И есть те, кто хорошо заплатит, чтобы это узнать». Пьяное бахвальство. Но однажды с ним связались. И не кто-то с улицы. Источник был серьёзный. «Ты правда знаешь, где живёт эта женщина?» — спросили его. Джованни Сабадини, он же Нина, подтвердил, что у него есть информация, притворяясь уверенным, даже надменным. На деле он трясся от страха. Больше ничего не произошло. Его отпустили домой с благодарностями и две недели о нём не вспоминали. Потом он начал замечать, что почва уходит из-под ног. Работы больше не предлагали, старые друзья исчезли. Нина испугался. Когда с ним вновь связались, то он был не угрожающий, наоборот. Ему предложили работу в Милане. Простая подмена. Он должен был покрасить волосы и усы под седину и изображать другого человека. «А как я потом буду ходить по улице?» «Это твоя проблема». Ему предоставят одежду, темные очки, пачку наличных, и время от времени он должен будет разыгрывать из себя богача. Звучит заманчиво, правда? Брать такси с щедрыми чаевыми, обедать в дорогих ресторанах, гулять по модным бутикам. Главное — появляться только в определенные дни и часы в одежде, которую ему дадут той же, что носит другой, тот, кого он подменяет, пока тот занят где-то ещё. Тот другой был гораздо старше, а Нина едва исполнилось сорок, но суровая уличная жизнь состарила его раньше времени, тогда как роскошь и достаток сохранили молодость тому другому. Если не считать цвета волос, оба выглядели на пятьдесят, были примерно одного роста и телосложения. Один — от нервов и подавленной злобы, другой — благодаря спортзалу и массажам. Но зачем притворяться этим стариком? Разве ты не хочешь, чтобы отравительницу арестовали? Для ареста нужна жертва. У нас есть жертва, у тебя — отравительница. Ему пообещали огромную сумму. Действительно огромную. Если он точно укажет адрес Мариэли Пирована. Нина разыскал Сильвию опасаясь, не валяется ли она мёртвой в какой-нибудь канаве, учитывая её связи с зависимыми от запрещённых препаратов и бандитами. Но Сильвия была жива и успела переделать кучу дел. Её подруга раздобыла целую папку секретных документов, и Сильвия их изучила. В них были сведения о четырёх сокамерницах отравительницы, Или как там теперь называют, обитательниц этого места. Сильвия ездила по их адресам, хотела увидеть их вблизи. И тех, с кем они общались. У одной из них был вроде племянник, а у того — таинственный дом. «Знай своего врага», — сказала она. Нина рассказал о предложении. И Сильвия серьёзно его обдумала. «Ты объяснил, что нужно добиться только её ареста. Убивать её нельзя. Мёртвая она мне не нужна». Им тоже нужно, чтобы её арестовали. Немалая сумма за одну информацию. Половину дают сейчас, половину после. Потом поделим. Можешь оставить себе всё. Только никогда не упоминай моё имя. Не говори, что это я рассказала, где она живёт. Забирай всё. Мне нужно только, чтобы её арестовали. Так и будет. Несколько месяцев назад ты не был так уверен. «Несколько месяцев назад были только ты и я. Теперь в деле люди, которые могут устроить что угодно». «Мне плевать на что угодно. Мне нужно только одно». Сильвия посмотрела на него с недоверием. «Что натворил тот мужик? За что его хотят убить?» «Лучше нам этого не знать». Она задумалась. «Ну ладно».